Глава четвёртая. Планы. Вода была почти ледяной. Конец мая. Только-только из глубоких оврагов стаял снег. Но меньше купал коня. Оглаживал широкие бока, промывал гриву и хвост, перебирал жёсткие пряди руками. Его жеребец одним из первых вернулся к хозяину после той позорной ночи на постоялом дворе. Меньшу передёрнуло но он тут же начал напевать непристойную песенку, что была в ходу этой весной, про бабу, что скирдовала сено. На берегу толпились прачки, раздавались взрывы игривого смеха. Девушки завлекали молодца, но он глаз не отводил от своего Воронова. Обнажённое по пояс мощное мужское тело заставляло женские сердца трепетать. «Не жиринки лишней, всё складно да ладно».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 и долго ещё приходили в себя, пока молодой воин-князя не скрылся из виду. «Ох, не бейся, сердечко!» — затянула одна из прачек высоким красивым голосом. «Ох, не бейся, ретевое!» — подхватили её товарки, и песня о девичьих страданиях понеслась над водой. Чуть поодаль от них, выше по берегу, за густыми кустами ракиты жадно пил чёрный пёс.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 Фёдор уже в который раз отмерил ровно двадцать шагов из угла в угол. Ему уже начало казаться, что он не найдёт всеми луни когда. Но Ватута был опытным следопытом и слов на ветер не бросал. Значит, приметы верные. «Собираемся!» — скомандовал воевода, и его воины без лишних разговоров принялись оправляться, проверять оружие, заворачивать в тряпицы снедь и Любавины снадобье «Кто знает...» чем обернётся очередной скорый поход. Меньше успел вовремя. Заскочил в горницу, по традиции стукнувшись лбом о притолоку, и оказался лицом к лицу с Фёдором. Они были одного роста, одного физического типа. Только меньше ещё предстояло заматереть. А Фёдор уже являл собой истинный расцвет мужественности. «Едем? Едем меньше». Ватута разведал одно местечко.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 Княгиня Мерит, стоявшая на крыльце, проводила двух богатырей взглядом. На её родине такие воины заплетали бороды в косы и скрепляли их железными кольцами. На её родине девочку могли бросить в море во славу богов, а мальчика — никогда. Поэтому мать с детства говорила ей, мэрид будь сильной, будь не хуже мужчин, будь умнее их. Слабость — это смерть».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 Свадьба была скорой, обмен подарками щедрым, а брачная ночь Мэрит бесконечно изматывающей. С тех пор минуло более десятка лет. Они не смогли сохранить троих нерождённых детей, а после и вовсе потеряли надежду. Княгиню скоро будут звать старухой. Тридцать лет прожила под солнцем и луной, но она всё пробовала и пробовала с до заговоры Могуте нужен наследник, иначе княжеству не устоять — Её бабка отсчитала семьдесят зим, пережила четверых своих детей. Боги не оставят дочь Севера и её дитя, если оно появится на свет. Старая знахарка присоветовала возлечь с другим мужчиной, раз семя князя не даёт всходов. Мерит горячо любила мужа, но начала приглядываться к боярам-двоинам, за что ночами ругала себя и плакала, закусив уголок подушки с гагачьим пухом.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 Магута с силой оттолкнула от себя блюдо с мясом, на грохот приоткрылась и тут же захлопнулась дверь, слуги знали своё место. Дружина выехала. Мэрит хорошо выучила чужой язык, но полностью перенять говор пиленичей так и не смогла. Который уже раз князь отхлебнул из серебряного кубка. Всё без толку. Фёдор не предупредил тебя и... «Довольно!» — рявкнул князь и больно схватил жену за подбородок.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 пущенной уверенной рукой прямо в дружинника. Меньше ловко увернулся, лезвие вонзилось в ствол дерева. Фёдор дал своим людям знак рукой. Тут же два дюжих богатыря, обнявшись и отойдя на пару шагов для разбега, с ходу вышибли дверь. С глухим звоном отлетел засов, и дружинники забежали в терем. Воевода ждал. Его ребята хорошо знали свою службу, понимали друг друга с одного взгляда,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 — сокрушался Фёдор, аккуратно перешагивая через ноги мёртвого разбойника. Одна из светёлок казалась обжитой. Кровать с пуховыми перинами выглядела свежей. Фёдор взял в руки подушку и вдохнул запах. Её запах! На мгновение в глазах потемнело, но воевода тут же пришёл в себя. Значит, всемила ночевала здесь. Спала. Мужчина подошёл к слюдяному окну,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 «Умница девочка! Не зря учили мы её вату-то, не зря! Сумела-таки знак подать! Ищите там!» В следующие пятнадцать минут дружинники обнаружили тщательно заметённый свежий след нескольких верховых и тронулись в путь. клюнули Рогволт медленно правила силком лезвие узкого кинжала. Кошка мягко запрыгнула на лавку и принялась вылизывать лапу, которой присохла кровь.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 Молодая зелёная поросль радовала глаз. «Совсом, но не будем. В зиму набьём полные закрома». Крестьянин с окладистой бородой шёл впереди своих сыновей по узкой тропке. На дороге осталось стоять жерёбая кобыла, запряжённая в телегу. «Глянь-ка!» — плешь осталось. Никак камень наружу выходит. «Полно тут камней этих». «Где тять?» «А вон, а!» Сильный порыв ветра не дал закончить фразу.